Глава 32. Искушенные. Ом-ном-ном. Ом-ном-ном. Убивать значит есть. Есть — хорошо. Убивать — хорошо. Мысли доброй половины приспешников Лешева. Да быть не может, что вы не знаете этого фокуса. Тенави серебристо рассмеялась. Ей шло такое безбашенно легкое настроение. Отловчий будто исходили теплые волны света не столько успокаивающие, сколько заряжающие энергии. Сразу хотелось улыбаться и что-то делать, что-то вдохновляющее, искренне, покалывающее иголочками предвкушение. И думать, я люблю этот мир. Хотелось протянуть ей руку и пригласить танцевать, какая бы музыка ни звучала. Берти мысленно поблагодарил небеса за то, что страждущее настолько быстро оклемалось после пещеры с личем. Точнее как. Оба этих дня Тенави периодически будто погружалась во тьму, стоило ей увидеть что-то, связанное с произошедшим. Но в остальное время была такой же, как всегда. Невероятно живой, лишь с миражным отблеском грусти в глазах. «Вы! Работавшие на острове!» Стражди запрыгнула на бревно, перекинутое через овраг, и, балансируя руками, проскакала по нему на ту сторону. «Вот именно!» – проворчал идущий за ней Морган, держа руки в карманах. Работавшие, а не занимающиеся, не пойми чем, в стиле некоторых. Ну, будем честны, я пытался провернуть этот трюк, и не раз хмыкнул Берти. И если я применял магию, то все получалось. Поэтому в глазах студента в буре мой авторитет остался непоколебим. А без магии что-то всегда шло не так. Я вообще не уверен, что физика одобряет подобные выкрутасы. Они говорили о пускании плоских камешков по воде кидать их так, чтобы они проскокали несколько раз перед тем, как уйти на дно. Вот он вид спорта, успех в котором являлся чуть ли не обязательным для всех, кто когда-либо жил у воды. Тинави подсокала языком. Я научу вас. Цыц. Нет, никаких возражений, Гарвус. Научу и всё. Я сомневаюсь, что ты в состоянии, процидил доктор. О, не будь так самокритичен. Уверена, у тебя всё-таки получится. Ты не безнадёжен. Это видно по твоему гордому взгляду. Кстати, ты в курсе, что с жечь им меня не получится, да? Если бы я не беспокоился за наложенные мною же швы, то сейчас доказал бы тебе обратное, посетовал Морган. Берти вдруг услышал какое-то пение вдалеке. Сйдя с тропинки, он раздвинул густые ветви кустарника и удовлетворенно кивнул. Хэй, двигайтесь сюда. Мы почти на месте. Внизу под достаточно крутым, но не убийственным склоном была видна изкомую деревушку. Неокрашенные срубы домов стояли между берёзами. Там же виднелись колодец, конюшни, склады для дров. Мужественные наршвайцы с бородами лопатами ловко распиливали огромный ствол приволочённой секвойи. Вот и добыча Джека. Прекрасно. Озорные свисты и песни лесорубной братьи были слышны издалека. Маршвайнцы одобрительно хлопали друг друга по плечам и косились на приближавшихся чужестранцев с дружелюбным любопытством. А где у вас можно найти дровосека по имени Джек? Когда они спустились на начало Синави, такого, знаете, э, с тонкой талией, мощным разворотом плеч, невероятными руками. Берти перебил её. "Кто и добыл эту секвою, пожалуйста?" "Джек дома сидит. Устал после большого дела." Одобрительно доложили коллеги слишком горячего мужчины. Вон его сруб, видите, по улице прямо и налево. Только вам двоим в нашу деревню нельзя. Девушке можно. Почему? удивился Берте. А у вас бород нет, добродушно объяснил самый мощный дровосек. Голые подбородки у мужиков по нашей традиции считаются предвестниками неудачи, так что будьте добры сделайте пару шагов назад. Удача для дровосеков – важная штука. Когда твоя работа заключается в том, чтобы заваливать такие громадины, он похлопал по внушительному стволу секвойи. Будешь волей-неволей с почтением относиться даже к дурацким приметам. «М-м-м». Берти обернулся к Тенаве. «Ты готова сама поговорить с Джеком? Или будем дружно шаманить?» и мазать мой подбородок крепейным маслом, чтобы сделать с ним нечто ужасное по столичным меркам. "Я готова", улыбнулась она. Всенави потопала за венцом, а Морган и Берти решили немного прогуляться, чтобы почём зря не нервировать суеверных местных жителей. Голденхалла шулил в любоей с пронзительно синим небом без единого облачка. Просеянные берёзами лучи солнца играли в догонялки на лице сыщика. Морган Скажи мне на правах местного жителя, просину Уберти, сколько по времени почтовая белка будет добираться от дома Хегалотуф и до соловьиной песни, или скажем сюда, думаю, часов в 20. Горвус шёл задумчиво, изучая крохотных и худых ярко-жёлтых лягушек, целой толпой скакавших вдоль тропинки. Необычные. В осенне такие не водятся. Надеюсь, он не собирается пустить их на упыты. Мемоходом подумал Быртия, а в слуг сказал: "Вот-вот, всего 20 часов. А с момента беседы с ним прошло уже трое суток. М да, либо она не передала вашему мёртвому другу информацию, либо он решил приехать в сонное облако без подтверждения встречи. Ставлю на первое. Я тоже. Ну вот, спора не получилось. Ну ты уж как-нибудь попробуй это пережить. Морган наклонился и схватил одну лягушку двумя пальцами. Бертис слегка забеспокоился о её судьбе, но Гарвус с любопытством глядел девквакающую жертву со всех сторон, просто выпустил её обратно, потом пожевал губами и с внезапно посерьёзневшим лицом повернулся к детективу. Берти, буду честен. О нет, только и успел вставить тот. Мне категорически не нравится то, что вы задумали. Я о том, что ты и это лесное недоразумение условились спасти всех в долине колокольчиков. Я знаю, у тебя этот комплекс давно. Очередной минус твоего и без того невыносимого характера. У Тенави, походу, тоже все очень запущено. И вот я говорю тебе, отступитесь, не надо. Взгляд у Моргана был жесткий. Не тот, с которым он спрашивал студентов на экзаменах но тот, с которым убивал чудовищ в подземельях Этерны, Берти мысленно выругался. «Морган, какого праха? Ты же еще пару дней назад вместе с нами пытался придумать, как спасти Авалатти». «Нет, не совсем. Я просто всесторонне и беспристрастно изучал этот вопрос, чтобы понять, во что мы ввязались, и пришел к выводу, что вся ситуация с долиной напрочь гнилая». Все её участники нехило задолжали вселенной. 300 лет подряд тут творилось хрен знает что. Один гений сначала решил поизображать из себя человека, забив на свою реальную сущность, затем применил силу не на то, на что должен был, и наконец исключил себя из игры на целых 3 века. Другой проигнорировал само госпожу Смерть, а потом, решив, видимо, стать богом, выкосил и сожрал в округе половину нежити у которой вообще-то могла быть своя миссия. Куча селян всё это время так вообще болтается на границе бытия и небытия, делая саму реальность вокруг себя зыбкой. И это при том, что в седых горах у неё и так перманентные проблемы. А ведь мир это огромная продуманная система Берти со своими правилами и обязательным следованием балансу брать-давать. От этого не уйти. Нравится это тебе или нет? Систему нельзя бесконечно перестраивать в угоду своему идеализму. Где-то прибудет, где-то убудет. И если ты жульничаешь или зарываешься, поверь, Вселенная рано или поздно найдет способ силой выдрать у тебя запрятанное. «Да при чем здесь это?» «Молчать!» «Это?» – Морган пальцами изобразил кавычки. «Здесь при том, что каждый долиновец все эти годы по чуть-чуть расшатывал реальность», Занимая не своё место, делать так, значит вылезать в долги. Сначала действительность поддаётся, растягивается как резинка, но постепенно неправильность накапливается, и вот нарушители уже получают по лбу. Это неизбежно. Кто-то должен расплатиться за всё содеянное. Понимаешь? А вы в стенаве, по сути, хотите ещё разок прогнус мироздание, занять у него ещё немного энергии. Остановитесь, пока не поздно. Не усугубляйте. Стоит всмотреться, и становится очевидно. Из уравнения долины Колокольчиков нельзя выйти без потерь. Каким бы оптимизмом вы вдвоём ни пылали, он здесь откровенно неуместен. Морган, я начал было Берси, но Горву резко перебил его. Если ты сейчас скажешь, что не понимаешь, к чему я веду, то я просто ударю тебя потому что даже последнему идиоту после моих слов ясно. Если вы с Тенави сунетесь в ситуацию, вы тоже станете участниками системы, и может статься, что тогда расплачиваться придется именно вам, волонтерам хреновым. А я хочу, чтобы ты прожил на этой земле как можно дольше, Бертрам, чтоб тебя голденхала. Но с твоей позиции я все переделаю и перекрою, и я всех спасу. Ты либо уже в скором времени как следует огрёбёшь, либо просто будешь проигрывать раз за разом и однажды сломаешься. Я не дам тебе этого сделать. Ясно. Мурган сжал кулаки. Так что, выкиньте с тинави какой-нибудь фокус в долине колокольчиков. Я остановлю вас, небом клянусь, и сам убью этого сил гросава латси. Долгая тишина повисла в присыхшей роще. Двое друзей смотрели друг на друга, не моргая. Наконец, Берти отвернулся. Ты стал весьма импульсивным в последнее время, не так ли, Морган? вздохнул он. Просто осознал, что с тобой и тебе подобными иначе нельзя. Берти, ответь прямо. Ты меня понял? Сыщик снова поднял взгляд на друга. Зелень глаз Моргана была холодна, как река под льдом. Да. — сказал Голден Халла. — Я все понял. Тенави из Дома Страждущих Найдя дом Джека, уютно примастившийся среди берез, которые нескромно хвастались новыми сережками, я постучалась. Некоторое время спустя дверь открылась, и... Ох, очень странно, что одновременно с этим не зазвучала романтическая музыка. Вот что я вам скажу. И солнечные зайчики, скачущие по крыльцу, не превратились в сердечки. Вот это да, прошептала я и даже схватилась за грудь, озаренная величественной красотой наршвайнца. М да, энтузиазм леди Фионы можно было понять. Приветчики, между тем добродушно сказал Джэк подбаченясь. Чем могу помочь? Голос у него был то ли хрипловатый, то ли бархатный. Не помню, какой эпитет предписано использовать в таких случаях, но будьте уверены, голос Джека вам бы понравился. Я проморгалась, совладала с соблазном прикрыть глаза ладонью, так нестерпимо сиял дровосек, и призналась. Я к вам от леди Фионы по поводу, но не успела я договорить, как Джек изменился в лице, выпрыгнул ко мне на крыльцо и резко захлопнул за собой дверь. Как он пах, боги! Как он пах. Не упоминайте её, страшным шёпотом потребовал он. У меня брат дома, а я не хочу, чтобы кто-либо знал о нашей встрече. Почему? поразилась я. Потому что у меня теперь травма на всю жизнь. Никогда мне не делали так больно. Я вообще не понимаю, как мне теперь к девушкам приближаться. Неужели она вас настолько сильно пнула? Пнула? Что Провалившийся было в отчаянии Джик встряпенулся. А, да, пнула тоже, конечно, но это ерунда. А вот до этого Он зажмурился и застонал от отчаяния. Я мысленно перебрала в голове рассказ Фионы и была вынуждена признать, что не понимаю, в чём именно проблема. Она что, не говорила вам, как я гадок? Гадок? Да нет, вроде. Если только в Норшвайнском У слова красивый нет второго смысла. Хм, странно. Подождите, она назвала меня красивым? Джек почесал свою изумительную репу. Просто в тот момент, когда я подтянулся к ней за поцелуем, она сказала кое-что другое. Он поморщился. Глядя мне в глаза, она отчётливо произнесла: "Ужасно" и припечатала: "Омерзительно". И вот только потом уже пнула меня и убежала. Ну и как, будто от боли зашепел он. Как мне пережить тот факт, что прекрасная женщина, увидев моё лицо вблизи, оценила его столь низко? Что со мной не так? У меня что-то с губами? Может, я выгляжу тупым? Или с такого ракурса видно, что у меня немного кривой нос? В окошке избы появилось удивлённое лицо какого-то паренька. Э, Джэк. Я осторожно постучала страдающего дровосека по плечу. Во-первых, ваш брат Дзэн интересовался вашими воплями. Дровосек мгновенно заткнулся, и, рыкнув в сторону окна, сурово присёк подглядывание. А во-вторых, вообще Фиона сказала это не про вас, а про себя, ну, точнее, в целом про свою ситуацию, жизненные решения и всё такое. А вас она говорила только такими эпитетами которые и наши как восхваляющие меня назовёшь. Клянусь вам, я сложила ладони вместе, а своей внешности вы можете не волноваться. Вы серьёзно? удивился дровосек. Ну, как бы да, всё ещё изумлялась я. Джек расцвёл, меня ослепило. Оказывается, до этого он был ещё далеко не в лучшей для себя форме. Этот день неожиданно стал приятным. Вновь радостно и уверенно, замшево обаятельно сообщил Дровосек: "Как мне отблагодарить вас за это прекрасное незнакомка? Бесценный и уникальный старинный артефакт типа венец вот подходящая плата за мой скромный совет", деловито заявила я, а потом подмигнула. "Подходит по рукам", хохотнул Джэк. "Слушайте, я положил его у себя в сарае, рядом с топором. Возьмёте сами" пойду с братом переговорю, а то, судя по его ехидной руже, он всё-таки что-то услышал. Идите, благословила его я. Затем спустилась во двор, нашла сарай и, заглянув внутрь, неожиданно оказалась в настоящем царстве запасливости. Помимо топоров и прочих инструментов, тут хранились мешки с пшеницей в диких количествах. Их уже-ка было столько, будто он приготовился год жить в осаде. Может, я чего-то не знаю об этом злаке? Может, если активно употреблять только пшеницу, то станешь таким же великолепным, как Джек? Привезти, что ли, немного зерен в подарок? Только я без понятия, кому. Все мои близкие и так хороши, определенно не нуждаются в усовершенствованиях. Под любопытным взглядом кота, шмыгнувшего за мной, я сняла со стены серебряный венец леди Фионе, украшенный драгоценными камнями. Он казался таким хрупким, что мне стало страшно класть его в сумку. Вдруг погнется, и я прямо в руках понесла его через всю деревню. Я старалась идти как можно более небрежно и даже слегка размахивала им будто какой-то погнутой железякой, чтобы не привлекать к древнему артефакту внимания. Я не боялась, что кто-нибудь решит у меня его отобрать, но раз Джек предпочел сохранить свою встречу с Фионой в тайне, я не буду его подставлять. Чуть ли не в припрыжку, так расслабившись, что в какой-то момент венец едва не вылетел из моей руки в придорожный овраг, я доскакала до выхода из деревни, где нашла Берти. Он сидел на пеньке и кормил орешками стаю воробьев, взбудораженно скачущих по траве и смотрящих на детектива с откровенным обожанием. «Ну что, как тебе, дровосек?», – улыбнулся он, оборачиваясь на меня. «Не мой типаж, но тахикардию я все же словила. «И не слабую. А куда ты взял Моргана?» «Прикопал вон там». Голденхалла на полном серьезе указал на взрытую кучу земли неподалеку, из тех, что остаются после визитов наршвайнских кротов-гигантов. Он так надоел занудствовать, что я не выдержал, представляешь? «Ух, кошмар какой!» — я сложила руки на груди. «Давай тогда придумывать тебе алиби, господин Голденхалла». С интересом попрактикуюсь в этом. Прежде не было повода. Да не, лень. Пойдём лучше обратно. Леди Фиона ждёт. Берти рассмеялся и поднялся с пенька. В смеху его был слегка натужным, и я забеспокоилась. А это точно шутка про Моргана. Проходя мимо упомянутой горы земли, я на всякий случай эдок незаметно откнула её ногой, проверяя содержимое и Голден Халла, заметив это, фыркнул. Морган просто пошел по следам каких-то редких лягушек. Говорит, они живут только в источниках, на чьих берегах растут изумительные лечебные тюльпаны. Он вскоре догонит нас. Не переживай. Мы преодолели погодный разрыв и уже шли к мосту по зимней зоне. Тропа петляла вокруг горы. С одной стороны была отвесная стена с замерзшими трехметровыми сосульками. С другой, крутой заснеженной склон, почти обрыв, один из воробьёв, прикормленный голденхалой, упрямо следовал за нами, не желая расставаться с щедрым детективным. Только когда солнечный луч, отразившись от металла, ударил мне в глаза, я осознала, что так и несу сувенир с Фионы в руке, и рука, кстати, замёрзла. "Ой", сказала я. "Поддержи его, Берти. Я пока перчатки достану. Мне не сложно." «Но может, ты его просто на голову наденешь?» — подмигнул Голденхалла. «Кажется, тебе хочется его примерить». «Да, если честно, хотелось». «Ну как?» — поинтересовался Берти, когда я осторожно водрузил артефакт себе на макушку. «Приятные ощущения?» «Сел как влитой». Я погладила полированный бок украшения. «Мне идет?» «Очень». Не удивлюсь, если сейчас выяснится, что на самом деле ты дочь лесного короля, живущая инкогнито, как у ваших принцессы принцев принято. Если так, предупреждаю, я буду тебя бессовестно шантажировать. Это чем же интересно? И ещё не придумал. Может, ты мне что-нибудь и подскажешь? Я не дочь короля Берти. Ну да, ведь ты в некоторой степени влюблена в его младшего сына, прищурился Голденхалла. «Хей, я ахнула от неожиданности. Я не говорила тебе этого». «Слушай, ну я ведь не зря детектив, помешанный на физиогномике. А мы с тобой уже рассказали друг другу столько всего, что я не мог не сделать некоторые выводы. Много выводов на самом деле. Очень, очень много. Половина из них наверняка неверная, но другие, видишь, попадают в цель». «Ты пугаешь меня, Голден Халла». Не бойся. Я на твоей стороне. В чём именно? Во всём, улыбнулся он. Я смутилась. Прах. А ведь я, рассказывая о Лисае, специально вкладывала в свои слова как можно меньше эмоций, не потому даже, что у нас с Лисом слегка запутанные отношения, просто ну он же принц, а я более или менее, верная пудданая. По моей логике, я не должна трепать его имя даже любя, в разговорах с чужестранцами. Как минимум из-за этого я молчала о лесае, а Берти все равно догадался. Мне стало слегка неловко при мысли о том, что еще этот рыжий сыщик мог понять о моих неупомянутых и местами двойственных чувствах к самым разным людям этого мира, даже к нему самому. Где-то впереди запела птица, так красиво, что мы замолчали и стали слушать. Воробушек Голденхалл, продолжавший лететь за нами, ревниво заорал в ответ, но умолк, когда сыщик на ходу достал для него ещё орешек. А у меня в голове, между тем, зазвучали голоса. Удивительный у тебя спутник, Тинаве. Он как будто твой самый старый друг, и ты сразу стала ему доверять с первой минуты знакомства. Такая удача, что вы случайно встретились. Не каждому повезёт познакомиться с потерянным близнецом своей души. Я покосилась на Берти. Он поймал мой взгляд, мгновенно оживился и пальцем указал на птицу на дереве, которая торчала из клуна внизу, под каким-то совершенно диким неестественным углом. Красивая мелодия, да? Кажется, это орецца. Обожаю пение птиц. Летом часто подолгу не могу уснуть, когда они поют за окном. Мне просто жалко упускать такую красоту. Лежу, слушаю а потом ругаю себя последними словами, когда опять не высплюсь. А всё же часть меня думает, что это было не зря. Для чего ищу жить, как не для красоты? Я кивнула. Я тоже часто не хотела спать, когда в высшем квартале пели соловьи. Нет. Вы как-то слишком похоже. Продолжили шелестящие шепчущие голоса. Такого не бывает. Это наверняка по двоих. Ты посмотри, как ловко он подбивает к тебе клинья. Возможно, всё ваши приключения тоже подстроил он и старается подобраться поближе, чтобы, чтобы что? Мой взор затуманился. Задумавшись, я споткнулась, но удержала равновесие и продолжила упрямо и угрумо идти, не сбиваясь с шага. Синави, с тобой всё нормально? Напрягся Берти. Да, ответила я на массив. Отстань. Может, ты и не нажила себе настоящих врагов. Жуки-караеды, вытравленные из кухни, не в счет. Но ведь через тебя можно добраться до других, куда более важных персон. Наставник, Карланон, принц. Если Берти охотится на кого-то из них, он вполне может взять тебя в заложники или убить, чтобы начать переговоры или принести им боль. «У тебя от спотыканий венец на лоб съехал», — сказал Голденхала но я не услышала его погруженное в себя. Тогда сыщик нахмурился и протянул руку, чтобы поправить на мне тиару. Голоса среагировали мгновенно. «Он нападает! Убей его первой!» — взвизгнули они. «И я?» <кхм> Начала действовать по протоколу самооборона, а так как лучшая защита — это нападение, Голден Халле в тот день не повезло. Я увернулась от протянутой ко мне руки долговязого сыщика и последовательно ударила его в кодык, солнечное сплетение и по коленям. Не ожидавший такого берти, сипло взвыл и задохнулся. Я же продолжила. План мой, вернее, план голосов был коварен: схватить дезориентированного берти и бросить вниз со склона, до которого на нашей узкой тропе было не больше шага. Но мне помешал воробушек. Птица в первый момент поперхнувшись очередным орешком, вдруг бросилась мне в лицо, трепеща крыльями, и визжа на манер самоубийцы. Я ахнула, закрыла глаза руками и, попятившись, сама чуть не улетела в пропасть. Бертимеш с тем мальца оклемался и с удивлённым: "Хей, блин!" бросился ко мне, пытаясь схватить за руки и, видимо, как-то повязать. Я же подначиваемая голосами, отбивалась рыча. И всё пыталась сделать ему побольнее. Воспитание не позволяло Голденхалле действенно сопротивляться даме, то есть уронить меня под сечкой и вырубить, что было бы самым быстрым. Поэтому Берти лишь оборонялся и в паузах между ухами пытался что-то объяснить, но я не слышала. В голове лишь набатом звучало: "Убей. Нет. Лучше съешь" клюв испуганного воробья, решившего во что бы то ни стало защитить своего благодетеля, безжалостно и больно ткнул меня в ухо. Я резко мотнула головой, пытаясь отогнать птаху. От этого движения венец леди Фионы слетел, а воробей испуганно отпрянул. Я же повиновалась приказу. Бросилась на бырте, осклабившись, будто волчица. Я метила своими озверелыми клыками в голую шею сыщика. Шуфа его размоталась из-за драки. И теперь пассивно помогала голосам душа Голденхало. С низким рычанием я уже почти сомкнула зубы на коже обалдевшего саузьберейца. За руки-то он меня в итоге поймал, а вот челюсть контролировать и не подумал. Как вдруг наваждение прошло. Голоса как отрезало. Желание вгрызться в Бертти тоже. Я замерла, жалела, пытаясь понять, что вообще происходит. Пару секунд наша живописная композиция пребывала в неподвижности. Потом я сглотнула, и, глядя на бьющуюся жилку на шее сыщика, медленно вернулось в вертикальное положение. «Кусай, кусай! Не стесняйся!» — хрипло выдохнул побледневший Голден Хала. «Витамины, опять же! Железо! Ты же много крови потеряла! Надо восстановиться!» «Прахов прах, Берти!» Я понятия не имею, что сейчас со мной было, пока янна взвыла я. Прости, пожалуйста. То есть тебя можно отпускать? придирчиво уточнил он. Ты больше не будешь на меня охотиться, как какой-то нелицензированный вампир-голодранец. Мне очень жаль, вновь повторила я. Сыщик уже собирался разжать пальцы, стискивавшие мои запястья, а воробей что-то ободряюще клекотнул ему из ближайших кустов когда весь наш кусок склона как-то устало вздохнул и вместе с нами поехал под обрыв. К счастью, катились мы недалеко и недолго, до ближайшего дерева, того самого кривенького, на котором теперь так удивленно заткнулась птичка ореться. В процессе скатывания я все же добралась до шеи сыщика, уже без плотоядных намерений, чисто на рефлексе «уткнись носом хоть куда-нибудь». Когда мы кубарем влетели в ствол сосны, а сверху нас присыпало снегом, я очень порадовалась мягкости и многослойности зимних нарядов. Полежим, creкнув полупридушенно, спросил Берти откуда-то снизу. Полежим, согласилась я и утомлённо закрыла глаза. Вскоре птица-солистка вновь стала петь, а мы кое-как распутавшись, приступили к неизбежному начали искать венец. Поиски белого на белом, снежного на снежном это, конечно, развлечение для искушённых. Искушённых. Ага. Искушённых, то есть, съязвил Берти в ответ на моё замечание, и нарочито потёрши у по которой, как он уверял, я всё-таки пару раз клацнула. Пока мы искали чужую собственность, заодно и обсудили случившееся. Я вдруг вспомнила, как Ледяная леди просила, чтобы не мы А Морган нес ее венец, вздохнула я. Видимо, вещица как-то плохо влияет на некоторых людей. Но на каких? Ну, давай подумаем, какая в тебе может быть проблема? Почему сразу проблема-то? Тьфу, прости. Глупость сказал. Я просто все еще переживаю. Впервые в жизни меня попыталось съесть двуногая прямоходящая. Сам ты двуногая прямоходящая. Да. И это уже оно, бесспорно, согласился Верти. Потом прикинул и поморщился. Но звучит и впрямь не очень. Бр. Еж говорю. Я всё ещё в шоке. Мы задумчиво уставились на наконец-то найденный артефакт. Вероятно, мне тоже не следует броси его в руки, цокнул языком Верти, боясь, если я стану агрессивным, склон этого просто не переживёт. Длинное устройство упало на нас откуда-то сверху. Вы что там делаете, если прошу прощения? раздался строгий голос Моргана, в котором звучали тщательно скрываемые изумлённые нотки. Гаровус был великолепен с охапкой тюльпанов в руках. Слава небо ты пришёл. Ползи как нам душа моя. облегчённо улыбнулся Берти. Веришь, нет? Очень надо. Лизифиона так и ждала нас на мосту. «Боги! Вы действительно помогли мне?» – воскликнула она, когда Морган молча всунул ей в руки венец, но не цветы, будто монетки на оплату в час пик в Шолоховском Магретте. «Вы изумляетесь, так будто вам двадцать лет, а не несколько тысяч?» – закатил глаза Гарвус. Я поперхнулась, прикинув, с какой скоростью Фиона сейчас отвинтит его башку. Однако она лишь рассмеялась. «Вы мне нравитесь!» – сказала она. Не могу ответить тем же, начал Морган, но Берти с звонким шлепком запечатал ладонью рот друга и лучисто улыбнулся Галви. Он очень рад это слышать. Просто у него проблемы с коммуникацией. Не обращайте внимания. А ещё он постоянно врёт, подхватила я, тихонечко оттаскивая брекающего сэма Моргана назад. Говорит, например, что Голденхалла Бистолич и мир стал бы без него в 100 раз лучше. Но едва этот мир предпринимает попытку что-то сделать с Берти, как Морган передумывает. Или вот меня обвиняет в том, что я слишком милая, но стоит мне сделать что-то не по его правилам, как он надувается подобно сердитой птице соцу из дождевых долин. Чудный человек, подытожил Берти. Воистину, закивала я. Один на миллион. Мы уже стащили Моргана с моста от греха подальше. Ледяная Лидира смеялась ещё раз. Она и до этого показалась мне неожиданно милой для существа, которое то и дело убивает людей. А теперь вела себя совсем как рубаха-девчонка. Пока Берти популярно объяснял Моргану, почему не стоит ссориться с Сальвой, я вернулась к Фионе. Она, надев венец на голову, как раз пробормотала. «Давайте проверим, все ли в порядке с венцом после этого маленького приключения». «А может, не надо?» – вздрогнула я, но было поздно. По коже Фионы пробежали вспышки магии, снежная кружка вихрем взметнулась из-под ног, а на поручнях моста одновременно стали расти инеи и распускаться цветы. Далёкий смех, похожий на шёпот ветра, спустился с гор. Мне почудились тонкие призрачные силуэты в причудливых одеждах, подходящие к Фионе пара за парой. Её мёртвые слуги не вызваны ею до конца и потому слишком нестабильны для того, чтобы выдерживать прямой взгляд. Их можно было засечь лишь боковым зрением. Но появилось и кое-что другое. То, что не увидеть было нельзя. А именно, над Фионой в нескольких метрах над ее головой вдруг зажглась огромная аметистовая звезда. Она была давящей и величественной. В отличие от звезды Силграса, легкой и почти ажурной, символ ледяной леди напоминал таран для осады города. Фиона, прищурившись, Оценивающая посмотрела на звезду снизу вверх. Не изиной трещины, да? сказала она вновь опуская взгляд. Не единой, подтвердила я. Вот-вот. Такая крепкая, такая неубиваемая и такая бессмысленная, хмыкнула Альва, хлопнув в ладоши и заставив свою звезду скрыться, а чары угаснуть. Спасибо большое. Леди Фиона. А почему именно Морган должен был нести ваш венец? Не сдержала любопытство я, она подмигнула. Потому что на моём венце стоит защита от альвов. Если приспешники кого-либо из обладателей звезды попробуют украсть его, то венец вызовет у них жажду убийства всех вокруг. Небольшая защита, но от вас двоих, кивок на меня и Берти, пахнет моим дорогим силем. Это вы помогаете ему с колокольчиками, да? Честное слово, за этот день я уже устала удивляться. Мы, подтвердил Берти. Вы поэтому с самого начала так поразительно радушно настроены в отношении нас. Конечно, друг моего друга, мой друг. А вы знаете, что задумал Сильграс? спросила я. Фиона тяжело вздохнула. На её лице нашла тень И предыдущее лёгкое настроение, вдруг показавшееся мне нарочитым, натужным, сменилось давящим на душу тихим горем. "Да", сказала фон Сортерберг. "И не собирайтесь смешать ему. Он взрослый мальчик. Это его решение", она пожала плечами. "Я не буду ни обсуждать его, ни осуждать. Одно скажу: постарайтесь успеть приехать в долину до полнолуния" именно тогда ему важно провести ритуал, иначе всё может стать даже хуже. Куда уж хуже, напрягся Берти. О, поверьте, задумчиво прошепнула Фиона. Не говорите Сильграсу, что видели меня. Мы с ним уже попрощались. И отвернувшись, она пошла прочь, всё быстрее и быстрее, потом перешла на бег. Щёлкнула пальцами, и вот будто из-под земли перед ней появился высокий чёрный конь. Ухватившись за луку седла, Фиона почти взлетела на спину скакуна и вместе с ним мчалась пручь, не оглядываясь, поднимая за собой вихри хрустальной снежной крошки. Опустив взгляд, я увидела, как сквозь грубые доски моста прорастают фиалки, складывающиеся в призыв: "Не опоздайте".